751 декабрь 2 -е. Человек уже в значительной степени овладел своим телом, во многом оно послушно его воле, но до полной власти над ним ему еще далеко. Степени этой власти у каждого человека различна Также различны направления, по которым идет процесс овладения. Пианисту, конькобежцу, танцору, пловцу, кантоходцу, хирургу, художнику, воятелю, слесарю и всем прочим специалистам их тело потяно в разной степени и в различных направлениях. Йог тоже овладевает своим телом и с нужной ему стороны. Приучать тело к повиновению может каждый и усиливать то, чего он уж достиг. Цель йоги утвердить контроль над всеми оболочками. упражнять волю в полноте контроля ее над плотным телом возможно во всех условиях жизни если человеческий микрокосм есть лаборатория для всех ощущений то при известной опытности и знании многие процессы можно выполнять сознательно ученик выбирает пути ему наиболее близки поддержание здоровья очень зависит от воли дух человека господин и властитель а тело раб. обязаны ему повиноваться. Процесс овладения тела можно вести сознательно и каждодневно. Хождение по огню и воде и поднятие тела на воздух есть результат очень высокой степени власти не только над одной физической оболочкой, но и всеми тремя. Раб своего тела остается рабом, каким бы земным могуществом или властью он не обладал. Лучше быть властелином своего тела, и всех прочих оболочек не иметь никакой земной власти, чем имея ее быть рабом всех трех или даже одной.